История Приднестровской Молдавской Республики После того, как демократические силы в Москве не сумели в 1989 году получить власть в Верховном Совете СССР, они взяли курс на демократический национализм и суверенизацию в советских республиках. В ответ депутатская группа «Союз» стала поддерживать линию суверенизации регионов внутри тех республик, где к власти пришли реакционные силы. Осенью 1989 года в республиках Прибалтики и Молдавии началась всеобщая политическая забастовка против национализма и сепаратизма народных фронтов. Она была организована оппозиционными Горбачеву интернациональными движениями республик, тесно связанными с депутатами от Союза. Забастовками на промышленных предприятиях руководили так называемые советы трудовых коллективов, организованные либо активно взаимодействовавшие с интердвижениями. В то время их философия заключалась в восстановлении избирательной системы советов, существовавших в СССР до 1934 года, то есть проведение выборов не по территориальному принципу, не по проживанию населения, а по производственному, по месту работы. Эта идея тогда широко дискутировалась в московской прессе. В Латвии и Литве забастовка в целом провалилась. В Эстонии, которая являлась главным центром антигорбачевской оппозиции и интернационального движения СССР, она удалась только частично – В Молдавии в это время народный фронт был значительно слабее аналогичных прибалтийских структур. Как деструктивные процессы, так и сопротивление здесь только начинались, однако именно в Молдавии неожиданно для всех забастовка удалась. Ее поддержали некоторые директора промышленных предприятий союзного подчинения, особенно левобережной Молдавии. Эти забастовки и положили начало созданию Приднестровской Молдавской Республики, ПМР. О населении. На территории нынешней ПМР молдаване составляют 35-40% населения. На территории правобережной Молдовы они составляют около двух третей, но распределены неравномерно. На юге, в сельской местности, компактно проживают гагаузы и болгары, В городах, особенно больших, много русских и евреев. В столице Кишиневе около половины населения не являлось молдаванами. На севере республики, в районе города Бельцы, в селах проживает много украинцев. Молдоване в массе своей говорят по-русски без акцента, а украинцы и русские в смешанных селах зачастую говорят по-молдавски. Везде множество смешанных браков, национальность в этом регионе понятие очень условное. Хочу особо подчеркнуть, что происходившие здесь события носили чисто политический, а не национальный характер. Во время забастовок Чаушеску все еще находился в Румынии у власти и был нейтрален по отношению к процессам, происходившим в СССР и соседней Молдавии. Через несколько недель после забастовок в Румынии произошел государственный переворот, Чаушеску был свергнут, и ситуация в Молдавии сразу резко ухудшилась. Народный фронт стал получать не только поддержку Запада и демократических сил в Москве, но и значительную материальную и организационно-техническую помощь румынской разведке. Часть правящей в Молдавии бюрократии стала тайно поддерживать Народный фронт, увидев возможность приватизировать с его помощью государственную собственность. Он стал использовать идеологию и практику, существовавшей до 1944 года румынской нацистской организации легионеров. Заимствованием идеологии и объясняются знаменитые антисемитские лозунги Народного фронта, отличавшие его от прибалтийских аналогов, в частности, «Утопим евреев в русской крови» и «Евреев в Днестр, русских за Днестр». Цель Народного фронта, точнее стоящих за ним иностранных государств, состояла не в независимости республики, подобно Народным фронтам Прибалтики, а в присоединении Молдавии к Румынии. Одновременно с усилением Народного фронта происходило усиление и радикализация оппозиционного интернационального движения единства и его филиалов в Восточной Молдавии, будущей Приднестровской Молдавской Республики ПМР, и Южной Молдавии, будущей Ггаузии. Начались избиения и убийства граждан немолдавских национальностей по политическим мотивам. Даже в случаях убийств ни одно дело не было доведено до судебного решения были проведены тотальные этнические чистки чиновников министерств, милиции, врачей, учителей и руководящего состава предприятий от некоренных национальностей. Особенно крайние и совершенно дикие формы эта политика приняла в столице Республики Кишиневе. Машины скорой помощи зачастую не выезжали к больным, если заявку по телефону давали не на молдавском языке. Русских, украинцев, евреев, болгар и гагаузов охватили ужас и паника. Население начало бежать из города. Однако приезжавшие в республику иностранные международные организации продолжали говорить, что в Молдавии «all right», несмотря на многочисленные факты репрессий, информацию о которых предоставляло им руководство интердвижения. Руководство Израиля – упорно молчала даже о массовых фактах антисемитизма, одновременно подстрекая евреев к выезду в Израиль. Руководство Молдавии начало требовать передачи в состав республики, входящей в состав Украины при Черноморской территории в междуречии Днестра и Дуная, так называемого «Буджака». Напомню, что в 20-е и 30-е годы Молдавия, включая «Буджак», но не включая нынешнее Приднестровье была оккупирована Румынией. В свете этих фактов у представителей интердвижения были все основания считать, что Молдавия, а также территория украинского Буджака были негласно сданы горбачевским руководством Румынии в рамках общей стратегической уступки Восточной Европы-Западу. Создание Приднестровья и Гагаузии спутало Западу все карты. Интердвижение намечало создать ряд автономий по всей Молдавии, в том числе в Северной Молдавии со столицей в городе Бельцы, а в Кишиневе объявить особый статус, оставив таким образом под властью нацистского руководительства Молдовы рога и копыта. В этих регионах также были проведены оппозиционные съезды депутатов всех уровней и другая подготовительная и организационная работа. Необходимо отметить, что сложная и многоплановая организационная схема суверенизации автономии внутри республик была разработана мозговым центром антигорбачевской оппозиции в Эстонии. Она первоначально предназначалась для прилегающего к Нарве восточного региона этой республики. Эту эстонскую схему оппозиционные силы скоординированно стали проводить в жизнь и в других регионах, Абхазия, Южная Осетия, польские районы и регион города Клапиды в Литве, населенные русскими территории Латвии и так далее. Одновременно шла подготовка к вооруженной борьбе. Готовились тайные склады оружия. Революционные события в Таджикистане произошли вне этого централизованного и спланированного процесса. В различных регионах Политические процессы шли с разной скоростью. В Северной Молдавии, как и в Восточной Эстонии, где обстановка еще не была накалена, они запаздывали. Кроме того, трусил и тянул резину не состоявшийся президент несостоявшейся Северной Молдавской Республики. Его можно понять. В то время было неясно, чем это закончится. То ли президентским креслом, то ли пулей в затылок, то ли удавкой на шею. В августе 1991 года события в СССР развернулись по наихудшему из возможных вариантов. Если бы ГКЧП не состоялся вовсе, то через короткое время власть на местах явочным порядком стала бы переходить в руки антигорбачевской оппозиции. После провала ГКЧП, Там, где подготовительная работа зашла далеко, было объявлено уже не об автономии или суверенитете, а о независимости регионов. Успех обеспечила дерзость и неожиданность этой политической схемы. Мировая закулиса и ее ставленники на местах на первом этапе не восприняли всерьез возможность суверенизации внутри союзных республик СССР. Наиболее досадным поражением оппозиции явилось то, что ей не удалось создать органы власти в Восточной Эстонии. Нам не хватило несколько месяцев. Референдум о русской автономии в Эстонии некоторое время спустя явился лишь запоздалой и комической реакцией местного населения, которое наконец, проснулась. После войны с Приднестровьем в 1993-1994 годах В правобережной Молдове начался экономический хаос и голод. Это угасило разгул молдавского национализма и влияние Народного фронта. Маленькая и слабо развитая в промышленном отношении Гагаузия, в ее состав до августа 1991 года не успели ввести город Кагул, постепенно отказалась от независимости, распустила свои вооруженные силы и согласилась на статус широкой автономии. Затем реакционное руководство правобережной Молдовы, используя финансовые рычаги и личные связи, сумело провести в ее выборные органы власти своих ставленников. После этого часть бывшего руководства Гагаузии была вынуждена покинуть собственную автономную республику. В ПМР разрешено двойное гражданство. Граждане, желающие получить заграничный паспорт, могут одновременно принять гражданство Украины, Молдовы или России – Обычно это определяется тем, где именно у них есть родственники. Политическая схема власти ПМР оказалась крайне неудачной. Создавшие Приднестровые советы трудовых коллективов в настоящее время не имеют почти никакой реальной власти, от действительного управления республикой народ фактически отстранен. С другой стороны, реальная и зачастую неограниченная власть сосредоточена в руках президента. Если экономика правобережья погрузилась в экономический хаос, то в ПМР нормально функционирует сельское хозяйство и частично промышленность. Гиперинфляция, которая в середине 90-х годов приняла в Приднестровье особенно крайние формы, в настоящее время в основном остановлена. Хотя ПМР и сохранилась как маленький осколок СССР, но внутренние порядки и система управления республики К сожалению, нуждаются в реформировании. Александр Сивов. Август 2001 года.